Вернувшись на Микеру, я сразу проверила все свои реактивы на годность, купила голубой пигмент в салоне красоты и проверила формулу. Но мои пигменты разработаны так, чтобы я могла часто и без осложнений менять их, поэтому пользоваться новым не хотела. Одного анализатора было достаточно, чтобы определить, что с нейтрализатором и со всеми моими пигментами всё в порядке. Дело в мутации моего собственного пигмента, но выяснить причину этого без специального оборудования И некоторых реагентов законно я не могла нигде в альянсе. И хоть при последнем введении голубого пигмента радушка больше не меняла цвет, сам факт мутации откровенно напугал. Я давно подозревала, что с моим организмом что-то не так. Я не болела, физически вынослива. Любой порез или ранка заживали в течение дня. Многочисленные пластические операции на Лоэне перенесла легко. Мои волосы изменили цвет и структуру. За всей суетой некогда было раздумывать на этот счёт. Но теперь мои глаза изменили цвет, и решение сделать полное генетическое обследование стало однозначным. Я собрала небольшой рюкзак в кабинете Вайна, взяла бессрочный пропуск на вылет в свободную зону и написала мужу короткое сообщение, что отправляюсь на мисс для экспресс-диагностики состояния кожи после периода адаптации в атмосфере Миккеры. От его сопровождения отказалась.